Глава десятая. Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. А вдруг? Вот это вдруг еще долю секунды назад ожило и трепетало в моей душе. Оно пыталось отрастить оторванные с мясом крылья. Желание поцелуя. Первый микроскопический шаг к возрождению слабой надежды. На что? Я сама не отдаю отчет в этом. К нормальности, которая мне никогда не светит. Желанию почувствовать себя полноценной? С кем, Кэрол? С мертвым чудовищем? Все. Уже ничего не имеет значения. Мысли, надежды, желания. Он безжалостно раскромсал все. И почему-то, я уверена, князь прекрасно это почувствовал. И в этот момент испытал черное удовольствие. Он порождение тьмы. Сгусток сил зла. И я ненавижу себя, что посмела чего-то желать от него. А я желала. Впервые в жизни и от этого мое унижение еще гажа, омерзительней. Он, подобно смертельному яду, медленно меня убивает, дает почувствовать, как прогниваю изнутри. Каждая новая грань моего унижения раскрывается и злорадно смеется над слепой надеждой, отравливает ее ядом, испепеляет и мастерски наносит точные удары, чтобы надежда больше не смела рыпаться. Мне надо что-то сказать, бросить колкость, нагрубить. Да что угодно, лишь бы не стоять вот так, обнаженной, растоптанной, униженной, и смотреть ему в спину. Князь замер, прямая осанка, руки держат за спиной, магический блеск волос режет глаза. Я не могу выдавить из себя ни слова, ничего не приходит на ум. Внутри только очередная боль, новый порез, гораздо глубже, чем оставили мучителей. Я задыхаюсь от обиды. Почему сейчас хуже? Почему больнее? Ведь тогда было насилие, а сегодня князь даже не притронулся ко мне. поскудно признавать, я хотела, чтобы притронулся. Поднимаю с пола плащ, поспешно его накидываю и пулей вылетаю из комнаты. Остановилась только на лестнице, прижалась к стене, перевела дух. Смахнула слезы, которые против воли полились из глаз. Какие же они горькие. Прав, князь, я вся прогоркла. Он не человек, он труп, но и я недалеко от этого ушла. Если было что-то во мне живое, сегодня он убил все. Ведь по логике, я должна радоваться, что в прямом смысле отделалась малой кровью. Увы, нет. И пока я не могу понять саму себя. Необходимо время. Пусть первая боль утихнет, и тогда я хоть немного попытаюсь залезать раны. Вреду в свою комнату. Тишина. Давящая, угнетающая. В голове все еще звучат слова князя, разъедают меня. Кутаюсь сильнее в плащ. В замке тепло, а меня прошибает озноб. Открываю дверь своей комнаты. Замираю. Я не ошиблась, туда попала. На моей постели сидит девушка. Ногу на ногу закинула, соблазнительно изогнулась, улыбается. «Проходи, Кэрол». Говорит так, словно я к ней в комнату вошла, а не наоборот. «Ты кто такая?» «После морального уничтожения я еще не собрала себя по кусочкам» потому соображаю заторможенно. Гости миловидные, длинные платиновые волосы струятся желковистой волной по плечам. Губы ярко-красные, глаза серо-голубые, большие. Она вампир. Это чую сразу. Бледности нет, на щеках румянец. Смотрит на меня изучающая, агрессия от нее не исходит. Мартина, будем знакомы. Голос у нее приятный, спокойный, тихий, но в целом обычный. Если услышишь на улице, не запомнишь. И чем обязана твоему визиту? Остаюсь стоять на пороге. Мало ли что у этих вампиров в голове. Я с миром, расслабься. Улыбается. У меня есть все основания в этом сомневаться. Хмурюсь. Она делает жест рукой. Дверь за мной захлопывается. Вздракиваю. Нервы в конец расшатаны. Волчье чутье заснуло мертвым сном. Этот город меня медленно уничтожает. «Я пришла тебе помочь», – поднимается. Она выше меня, ноги от ушей растут, что подчеркивает ее черное платье, прикрывающее только задницу. Пышная грудь практически вываливается из огромного выреза. Подходит ко мне, на губах по-прежнему улыбка. «Ты уверена, что мне требуется твоя помощь?» «О, еще как, Кэрол. Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Что же ты можешь мне предложить?» Усмехаясь, прохожу к окну, под взглядом вампирши становится некомфортно. Она будто изучает, оценивает меня, решает что-то для себя лично. «Я помогу тебе покинуть город тьмы», произносит так, словно на Дед Мороз, и вытащил из мешка самый желанный подарок для меня. Возможно, ты не в курсе, но я связана клятвами, и просто уйти я не могу. Мне известно гораздо больше, Кэрол. Я даю гарантию, что преследования не последуют. Ты просто вернешься наверх к своей обычной жизни, к брату, его жене, племяннику. Последние слова она выделяет особой интонацией, вкладывая скрытый подтекст. Угроза? Игра моего воображения? Я вижу тебя впервые в жизни. Ты возникаешь в моей комнате, строишь из себя благодетельницу. И ты реально ожидаешь, что я тебе поверю? Нет вопросов. Она поднимает руки вверх, словно сдается. Я готова раскрыть карты и ты поймешь, что мои мотивы, пусть и неблагородные, но они определенно тебе на руку. Окей, Мартина, слушаю тебя. Усаживаюсь в кресле. Я не хочу, чтобы открывались врата тьмы. Вечность в городе тьмы меня устроит. Склоняет голову на бок, невинно моргая длинными ресницами. Почему? Неужели не хочется наверх? Я возлюбленная Сальвадора. Я вздрогнула. Не ожидала, что эти три слова так резанут внутри. Горло сдавил спазм, во рту появилась горечь. Что со мной? Что за странная реакция? «И?» — выдавливаю чуть слышно. «Я не хочу его ни с кем делить. Тут у нас есть все, и он принадлежит мне. А наверху слишком много соблазнов. Свежая кровь, она кружит голову, увеличивает силу и размывает границы дозволенного. Я просто хочу, чтобы он остался со мной в городе тьмы». В глазах тревога. В этом вопросе, чую, она не лукавит, она честна. И эта честность словно наждачкой проходится по душе. А есть ли разница, где жить? Если вы вместе, если у вас чувства. У вампиров есть чувства? я это серьезно? Наверное, какое-то подобие все же есть, раз она так боится его потерять. Сальватор наделен огромной силой. И да, увы, я не уверена, что он сохранит мне верность на земле. Тут его выбор сильно ограничен. Отсутствие свежей крови делает его более уязвимым. Он принадлежит мне. Тут нет занятий, негде развернуть широкую деятельность. И вырвавшись на волю, он пустится во все тяжкие. Это касается не только меня, но и последствий для оборотней, людей. Сальвадор непредсказуем. Его зло, сорвавшись с цепей, может привести к трагическим последствиям. Она вздыхает, смотрит на меня открыто. Я не замечаю лжи, не чую фальши. А главное, в ее словах железобетонная логика. Она хочет удержать своего любовника. Ну а мне плетет про последствия, которые ее мало колышут. Но, тем не менее, они вполне реальны и правдивы. Я ведь и сама отказывалась помогать, опасаясь стаи вампиров, вырвавшихся из неволи. А как вы тут существуете без крови? Нас питает Сальвадор. Он заменяет потребность крови своей энергией. А энергию он откуда черпает? Всех секретов не знаю, но в целом из внешнего мира через Гаспара. Он единственный из нас может беспрепятственно передвигаться. И Сальвадор имеет не такую уж и малую власть наверху, но лично не может покинуть город тьмы. То есть Гаспар сосет кровь на всех вампиров? Че-то мне эта городишка с его обитателями нравится все меньше и меньше. Ему требуется кровь в малых количествах. У Гаспара, впрочем, как и у князя, немного иная форма питания. Пожимает плечами. Но не об этом речь. Пока все остается как есть, угрозы нет. И в наших с тобой интересах все именно так и оставить. А ты не боишься, что он прознает о твоих играх за его спиной? Спрашиваю глухо, сдавливаю виски пальцами. Если уже не узнал. И что тогда? Не думаю, что после предательства он останется с тобой. А это в его глазах именно предательством и выглядит. У меня все просчитано, кэрл Я могу освободить тебя от дальнейшего преследования Сальвадора. Открою дорогу наверх, и ты забудешь о нашем существовании. Мне нужно только твое согласие. Смотрит мне в глаза, разводит руки в стороны. Выбор за тобой.